Счастливо! Возвращайтесь. Возвращайтесь, мы вас Возвращайтесь. будем ждать! Вас будем ждать! Наверное, я никогда не был так тепло одет. Тетя Луиза сама все подшивала. Только Дик ничего лишнего не взял. Он сам себе все шьет. Дождь почти перестал. Плавунцы пищат. К хорошей погоде. Дождь перестанет, надо бы столбы укрепить. Не думай об этом. Без тебя справимся. А ты мне что принесешь, папа? Не надо, не надо даже думать об этом. Главное, чтобы папа вернулся. Закутый горло, ты опять кашляешь. От держи правее. Помнишь? Помню, как сейчас помню. Ты бы Вайткус. Тебе рано вставать. Мать хотела пойти с нами до кладбища, но Сергеев ее не пустил. Он никого не пустил, кроме Луизы со старым. Мать стоит неподвижно, приподняв руку, словно хочет помахать вслед, но забыла об этом. Она старается не плакать. Кладбище. Изгрыть. Дик, прежде чем отодвинуть дверь, заглянул внутрь. Не устроился ли там на отдых какой-нибудь зверь? Вполне могло быть. Сам я бы, наверное забыл это сделать. Странно, что могил куда больше, чем людей в поселке. Хотя поселку всего 16 лет. Отца здесь нет. Он остался за перевалом. Вот. Отец и мать. Сколько нас было 16 лет назад? 36 человек взрослых и четверо детей. А осталось... 9 взрослых и трое из тех детей что пришли дик лис и олег марьяна родилась уже здесь и еще 12 детей родившихся в поселке живы значит 16 лет назад сюда пришли 40 человек а сейчас 20 с хвостиком простая арифметика Нет, непростая Могил куда больше Это все малыши, которые умерли Или погибли Здешние, деревенские И, наверное, можно составить график Кто выживает Почему умирают люди Большинство Умерло в первые пять лет Конечно Мы платили за опыт Чудо, что все в первый год не умерли Ты помнишь? Помню. Пора идти. Через пять часов начнет темнеть, а надо дойти до скал. Ой! Забыла чего? Нет, Дик. Хотя забыла. Я на отца погляжу. Пошли, Марьяшка. Чем скорее мы пойдем, тем скорее вернемся. Я тоже хотел вернуться. Ну, хотя бы с холма поглядеть. Да? Олег, я очень на тебя надеюсь. Больше, чем на Томаса то мы заботимся о благе поселка, о сегодняшнем дне. Ты должен думать о будущем. Ты меня понимаешь? Хорошо. А вы за мамой посмотрите, чтобы не скучала. Я принесу микроскоп. Спасибо. Возвращайтесь скорее. Держитесь ближе за мной, пока они не опомнились». «Отвратительный кустарник. Не оборачиваться. Некогда оборачиваться. Обернешься, ветка прилипнет к чоботу, потом не оторвешь. А оторвешь, три недели вонять будет. Скалы. Добрались к сумеркам, как Томас рассчитывал. Пещера, в которой я ночевал в прошлый раз, сухая. И добраться до нее легко». За пять часов быстрой ходьбы по мелкому болоту все, кроме Дика, устали. А Дик, если и устал, об этом никому не говорил. Только скалил зубы. Марьяна, отдай мне рюкзак. Правильно. Завтра я тебе помогу, потом Дик. Зачем помогать? Вынем ночью лишнее, разберем по мешкам, и всем незаметные и Марьяшке легче. Надо было раньше думать. Два месяца собирались, и не подумали. Интересно, а кому надо было думать? Ты... Такой же мыслитель, как и все. Тащить пришлось немало. Хадик говорил, что можно не беспокоиться и еде, он прокормит, он охотник. Все-таки взяли и вяленого мяса, и корней, и сушеных грибов. А главная тяжесть сухие трава. Без них воды не вскипятишь, зверей не отгонишь. Тогда было холодней. Мы тогда решили, что в холод легче перейти болото. А перевал был закрыт. Я помню, мы шли тут, и под ногами звенело заморозки. Тут извинело? Да. Знаете, на что это похоже? На верхушку гриба. Громаднейшего гриба. Может быть, мы лучше обойдем его? Зачем? По усыпи придется карабкаться. Я попробую, ладно? Ты что хочешь делать? Кусочек отрежу и понюхаю. Если это съедобный гриб, представляешь, как здорово. Весь поселок кормить можно. Не стоит резать. Не нравится мне твой гриб. И не гриб это вовсе. Сейчас. Марьяна! Сюда! Осторожно, я стреляю. Чтобы его убить, надо стрелу сто. Или больше. Я же говорила, что гриб. Ты зря испугался, Дик. Он пахнет, как гриб. Какой огромный! Судороги по нему бегут, будто круги по воде от камня. От центра гриба все поднимается и поднимается, словно кто-то хочет вырваться наружу, тюкается головой. Смотри, по нему побежали трещинки, как огромные лепестки. Получился цветок! Это красиво, это просто красиво, правда? Олег, а ты хотел по нему гулять. Естественно, испытателям тоже полезно иногда думать, а потом испытывать. Он ничего не может с нами сделать. Он показывает, какой он красивый. Если только в нем нет паразитов. Ну, пошли. А то стемнеет пещера, не найдем. Все планы на смарку. Специально же вышли так, чтобы переночевать в знакомом месте. Как мы его назовем? Мухомор. А мухомор — это гриб? Мухомор наверняка гриб. Ядовитый, большой. С красной шляпкой, а по красной шляпке белые пятна. Не очень похоже, но красиво звучит. Томас всегда дает название неизвестным вещам. Не очень точные, но зачем придумывать новые? Был бы схожий признак: грибы растут в земле, их можно сушить, значит, круглые оранжевые или синие шары, что закапываются в землю, Шары, которые можно сушить и есть, варить и жарить, если как следует вымочишь, назовем грибами. Шакалы ходят стаями, питаются падалью, трусливые и жадные. И неважно, что шакалы присмыкающиеся. У медведя шерсть длинная, мохнатая, а сам большой. Хотя шерсть его побеги, перекати поле, схожие зеленоватыми волосами. 363, 364, 360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 Но не стандартная, а эндемичная. Эндемичная? То есть свойственная данной местности. Хочешь, тебя за руку возьму? Нет, спасибо. Стойте! Пещера! Хорошо, что пещеру никто не занял. В ней мог бы спрятаться медведь или кто похуже, типа ночных тварей, которые утащили козла. «Марьяна, помнишь, ты года три назад притащила из леса козленка?» «Да, у него был занудный голос, зеленая трава волосами свисала до земли. Он топал покрытыми панцирем ногами и вопил». «А Вайткусу нравилось?» Блин, Обожаю голоса домашних животных». «Значит, будет козлом». «Да, я помню, когда он привык к нам и уже почти не кусался, его утащили ночные твари». Потом за кладбищем нашла пару клочков его зеленой шерсти. Развитие животноводства отложим на будущее. Тем более, что от него, как от козла, молока. Один недостаток у пещеры – широкий вход. Нужно развести костер. Ночные твари не любят огонь. Сначала поставим палатку. Почти тепло. Как я устала. И страшно было. Мне тоже. Мне казалось, что кто-то идет сзади. Хорошо, что я не знал. Олег, подай воду. Томасу всего-то надо сделать два шага и взять воду самому. Понятно, он так говорит в воспитательных целях. Не хочет мне приказывать, чтобы я встал и занялся каким-нибудь делом. Не хочет угорять. Хотя что за работа? Палатку вместе поставили, костер горит. В следующий раз меньше устану, займусь хозяйством. Ведь я, Марьянин, мешок волочил. Пускай отдыхает, он уморился, два мешка тащил. Пускай и полежит. А что надо делать? Когда нужно, я всегда делаю. Погоди, Томас, я сама кипяток заправлю. Ты не знаешь, сколько грибов класть. У меня было чувство, что за нами кто-то шел. И у тебя? вовремя успели. Тише. Я возьму копье. Надо бы тоже взять копье. Но ведь здесь костер. Это дело дикое. Мое дело в другом. Я должен увидеть то, что неинтересно видеть остальным. Старик на меня надеется. Хуже, когда не знаешь, оправдаешь ли ты надежды. Тем более, что они с годами становятся для старика все абстрактнее достижение и достижения их все иллюзорнее. Руки у Марьяны красивые. А шрамы это... строй руки. Все в шрамах. Это цена, которую лес взял за учение. Деревня вырвала пропасть между мной и этими подростками. Дикарями, которые сейчас отлично заснут на каменном полу, не накрывшись, не чувствуя влажного промозглого холода. А запах этих растительных кракатиц, прозванных грибами, им не противен. Они с этим запахом свыклись. Впрочем,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 я оскалилась по-звериному. откусил сомнительный гриб, пискнула, отбросила его в угол. Грибка-гриб, все они отрава. Снова кто-то тяжело прошел, чуть не коснувшись полупрозрачной занавески. Чёртовы призраки тьмы Ходят солоны, не удивлюсь, если ядовитые. Ребята устали. Хотя чёрт знает, устали ли. У Дика такой вид, будто сейчас готов гоняться за шакалом почаще. Олег, конечно, послабее. Парень неплохой, не глупый. Только зря Борис внушает ему свои идеалистические теории. Поселку предстоит выжить сегодня, завтра. Я не знаю, когда мы начнем строить города и запускать спутники. Через тысячу лет. Но даже для этого нужно выжить сегодня придется дежурить у костра я совсем не хочу спать сейчас бы хороший пистолет постоянного действия через пять минут будет суп вкусный суп тетя луиза нам все белые грибы отобрала козлы вы его уже съели тоже гонит ядовитый слон кто так и будем звать я думаю их выпускает белый гриб Кого? Ядовитых слонов. Это злые духи, приведение. Эгли рассказывал. Злых духов нет. А ты в лес подальше, заберись. Помолчите. Существо. Зеленое волосатое существо, ростом с человека, но округлое, на четырех ногах, с костистым гребнем вдоль спины. Торчащим из шерсти, как цепь крутых холмов из леса. Дик, не стреляй, стой, это же козел. Правильно, это мясо. Погоди. Это мой козел. Твой давно уже помер. Мясо у нас еще есть, а убивать просто так я не люблю. Охотники убивают столько, сколько можно унести. Козлик, <свят> на, <свят> на, держи, <свят> держи, это гриб, он вкусный. Не бойся, не бойся. Плох напустишь. Стой смирно, а то выгоню. Козлик мой хороший. Он останется с нами. Пора спать. Олег, следи за входом. Через четыре часа я тебя сменю. Арбалет! Арбалет! Где арбалет? Какая-то... Серая пупырчатая масса лезет медленно, тестом валиваясь в пещеру. Может, и не серая, а розовая, и в массе какое-то тупое любопытство, неспешность, упорство. Для ночного призрака эта масса слишком некрасивая. Где же арбалет? Может, и не стоило мне стрелять? Подождали бы. Чего же стрелял? Олег окаменел. А эта штука уже к нему подбиралась. Не было времени головешку выбирать. Задремал? Томасу было холодно как не мог привыкнуть к холоду. Ему будет труднее всех, когда станет холодно в самом деле. Задремал. Сам не заметил. Меня козел разбудил. Молодец, козлик. Хорошо, что разбудил. Ожал бы он нас. Хорошо бы подкинуть дров. На дрова надо беречь. Их не так много, а будет холодно. Как было холодно, когда мы в прошлый раз шли к перевалу. Смертельно, безнадежно, холодно. Это было 4 года назад. И это было 8 лет назад. Еще это было через год после того, как мы основали поселок. Дальше всего мы прошли во второй раз. Правда, и вернулись из того похода только я и Вайткус. Почему ребята не чувствуют, что на камнях спать жестко и холодно? Какие внутренние органические изменения произошли в их метаболизме за эти годы? это естественные дикари, глядящие на меня, старика, с вежливым снисхождением аборигенов. Сколько бы ни твердил, как бы ни пугал их Борис, все равно с каждым годом, с каждым шагом все дальше уходят они от человеческого мира. И все лучше выживаются в этот мир одиночества и серых облаков. А Борис и прав, и не прав. Он прав, что переход к дикарству неизбежен. Но, очевидно, это и есть... Единственный выход, единственная возможность спастись. А Перевал — тот символ, в который уже никто не верит, но от которого трудно отказаться. Отказаться. отказаться. Козлик ушел. Я его ненавижу! За то, что он не сказал тебе спасибо. Ему лучше с нами, безопаснее. Зря я этого козла на рассвете не пристрелил. Я думал это сделать, но потом решил, что лучше днем. Это нечестно. Он же нас ночью спас. Одно к другому не имеет отношения. Разве не понятно? К тому же козел думал только о собственной шкуре. Нужно набрать воды. Я схожу. Копье не забудь. И не отходи далеко. Не маленький. Хочу полететь с облаками вместо тумана на юг, к большим лесам, к морю, куда ходили в прошлом году Сергеев с и Диком, с ними еще ходил Познанский, но он не вернулся. Они не смогли пройти далеко, и море так и не увидали, потому что леса там велики, полны хищных лиан, зверья, ядовитых гадов, и чем теплее, тем больше там существ, опасных для человека.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 Я бы хотел сделать воздушный шар. Но для воздушного шара нужно очень много рыбьих шкур и нитей, и иголок. А никто, кроме малышей и старого, не хочет мне помогать. Это неплохая абстрактная идея. Лет через сто мы с тобой обязательно этим займемся. Лет через сто мы все об этой идее благополучно забудем. Придумаем себе богов которые живут на облаках и не верят нам смертным к ним приближаться. Но с воздушным шаром ничего не вышло. Эх, какой холодный ветер. Все это нас еще ждет. Страшно, если мы не сможем одолеть перевал. Как не удалось это сделать в прошлых походах. Дик только порадуется. Он сможет вернуться в свою любимую степь. Марьяна утешится. Найдя новые травы и грибы, Томас привык к несчастьям и не верит в удачу. Плохо, очень плохо будет только мне и старому.